Насекомые мухи из ближайших районов города пришли в движение. Здесь слишком много зданий, слишком многие из которых были герметичными, но я могла проверить крыши и балконы, исследовать тротуары. Десятки тысяч людей в конце концов. «Снайперская винтовка», — сказала я в тот же момент, как осознала, что обнаружила. «Чего?» — спросил гарпун, испуганный не впопад. попад. Каркас резко повернулся ко мне. «Уверена? Я бы показала», — сказала я. «Но он заметит». «Наши маски и шлемы закрывают лица, так что можно не беспокоиться о чтении по губам». «Не паникуем, не показываем страха, идём в судно, вперёд!» Сказал каркас. Я кивнула, сожалея о том, что на мнение мой старый костюм, хотя и подозревала, что он бы не выдержал попадания пули снайперской винтовки. Каркас шагнул внутрь последним и задержался, приближаясь к рампе. Я видела, как сверкает свет вдоль границ крыши, становясь каждой секундой ярче. Прошло 10-15 секунд, и свет заполнил все пространство, ярче всего он был вдоль краёв. Разряд грома, порыв ветра, вспышка антиискр, и возникли зубчатые стены, возвышающиеся на 5 метров над краем крыши. Искры были словно чёрные внутри, окружённые тьмой. Они вращались в воздухе и опадали на землю, где мигали и исчезали. «Теперь его поле зрения перекрыто. Я могу поднять их ещё выше», — сказал каркас. «Мне кажется, он не сможет выстрелить через стену», — сказала я. Оружие, костюм. Я использовала наименее заметных насекомых, однако он уже с невероятной скоростью складывал винтовку, затем быстро покинул край крыши. Он смахнул подлетевших к нему насекомых, пинком ноги открыл люк и скатился вниз с такой скоростью, что мне показалось, что он упал. Только то, что он плотно закрыл крышку люка, убедило меня в обратном. Судя по тому, как он избежал моего роя, он был в курсе того, что я делаю. «Без костюма», — сказала я. Он смахнул насекомых до того, как я сумел определить что-либо важное, но, кажется, очки и рубашка. Думаю, он заметил, что делали мои насекомые. Это очень необычно. «У нас проблема», — сказал каркас. Я осознал, что он говорит по телефону. «На соседней крыше снайпер. Возможно, умник. Заграждение должно обеспечить безопасный выход из лифта». «Мы поднимаемся», — сказала Измарис через динамик. «Четыре кейпа и защитный контейнер». «Удерживайте позицию, будьте осторожны. Если притворщик организовал побег, то он нанял более чем одного человека. Прибудем через восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 2 1 Двери лифта открылись. Изморозь рефери перевяз и пристав вышли наружу. Рядом с ними катился контейнер. «Пароль?» — спросил каркас. «23 Алиф, отче Ньюфауленд, Вашингтон Викарий», — сказала изморозь. «Группа рефери подтверждена». Они оставались в пределах видимости. Первая половина твоего первого пароля. «Восемь, сын», — ответил тот. «Остальные двое чистые». «Хорошо, поехали. Поможешь?» Каркас помог изморозь передвижении контейнера. Внутри могло быть удобно. Метр двадцать на метр восемьдесят на метр двадцать. Достаточно, чтобы стоять, но недостаточно, чтобы лечь. У контейнера было четыре колеса, и он был настолько тяжёлым, что вкатить его на рампу удалось трудом. Я не вызвалась помогать из опасения, что буду больше мешать, чем окажусь полезной. Я тут далеко не самая сильная. В форме, но не сильная. Я занялась тем, что призвала бабочек назад. Я не успела созвать их всех, но потеря сотни бабочек не беда. Потеря даже всех бабочек не стала бы бедой. Я бы переживала лишь только потому, что дракон, вероятно, приложила усилия, чтобы поймать их. Ну да. О, господи. Если они все погибнут или отстанут, мне придётся воспользоваться чем-то другим. Какой ужас. Наконец, они поместили контейнер в центр грузового отсека, установили фиксаторы и, потянув за рычаг, опустили массивные металлические стержни с потолка, который уперся в верхнюю часть контейнера. Мне показалось, что он стоит даже если в него врежется автобус. Я отозвала ближайших ко мне бабочек, оставляя остальных следить за зданием со снайпером. Больше он не появлялся. «Меня беспокоит снайпер», — сказала я. «Если он пришёл ради нас, почему так легко сдался? Если он пришёл не ради нас, то ради кого?» «Ради гражданского?» «Когда мы взлетим, покажешь здание». «Через окно?» Спросила я, взглянув вперёд, где голова судна смотрела на город. «Неважно, поленепробиваемое стекло или нет, давайте держаться от него подальше», сказала изморось. «Кольшедра, покажешь шелкопряд, что видят твои камеры». Красные надписи на чёрном фоне мониторов погасли, и появились высококачественные изображения окружающих стены крыш. На каждом мониторе отдельные изображения. Секунды позже рампа закрылась, и мы поднялись в воздух. Судно начало мягко вибрировать. Я изучила мониторы, наблюдая, анализируя окружение и пытаясь сопоставить здание с тем, что видели насекомые. «Коль шедра сказала я, не сомневаясь, ты имя. «Самый левый монитор, с левой стороны. Увеличь немного вверх и влево. Вот, здание слева от самого центра». Я постучала по экрану, а корабль подсветил указанное здание. «Отличная работа, шелкопряд». сказала Измарось, вглядываясь в монитор. Он был на крыше, а когда я использовал насекомых, ушёл через люк. Он не выходил из здания, сказала я. Измарось коснулась наушника. «Команда Вегаса, имейте в виду, вооружённый человек в здании на 125 Западной Сахары». «Это борт», — пробормотал Гарпун. «Что?» «Ты сказала с левой стороны». «Это левый борт». «Это что, лодка?» спросила я. «Это воздушное судно». «Лучше не спорь», — посоветовал Перевес. «Гарпун довольно-таки упрям, как и я», — сказала я. «Возможно, тебе лучше подойдёт слово «упорный», — предположил Перевес. «Не так много людей после потери сознания всё ещё способно выиграть бой». «Вы всё-таки дотошные?» — спросила я. Перевес хохотнул, хотя и заметила, как на меня смотрит изморось. Ей это не нравилось. «Александрия всегда была к нам сурова», — сказала рефери. В её голосе был странный тон, необычайно мелодичный. заставляло нас уделять внимание оценкам, дополнительным занятиям, вдобавок ко всему остальному, что мы делали как члены команды. «От нас требовали быть лучше других команд во всем, включая учёбу», — сказал Перевес. «На мы были единственной командой, лидеру которой было до этого дела. Кроме кейпов во Фресно», — заметила Рефери. «Я тогда была ещё в стражах». «О да», — улыбнулся Перевес. «Эти ублюдки из Фресно». Они стали известны, вероятно, потому что мы слишком уж много жаловались. Команда небольшая, научились они как проклятые, и всё только ради того, чтобы в успеваемости мы опустились на второе место. Но неважно, почему мы стали вторыми, Александрия всё равно была недовольна. Все эти проповеди о том, чтобы быть лучшими, чтобы действовать как люди, которыми мы хотели бы стать, и оказалось, что она была чудовищем, — сказала рефери. — Чудовищем, сражённым, стоящий здесь шелкопряд, — сказал пристав. Внезапно я ощутила себя словно под цветом прожекторов. Каждый из этих кейпов, кроме изморозья и каркаса, так или иначе работал с Александрией. Вот только изморозь и каркас были лидерами команд, а отступник говорил, что каждый кейп, занимающий руководящую должность, имел опыт работы под командованием Триумверата, так что они все знали её. «Шелкопряд сделала то, что должна была сделать», — сказала изморозь. Это не было красивым или добрым поступком, но иногда приходится взять нож, чтобы вырезать опухоль. Все смотрели на меня, никто не говорил. «Я попросила тебя участвовать в этом задании не случайно, шелкопрят», — сказала изморозь. «Я читала отчеты по инцидентам, включая твои столкновения с СКП и группами, связанными с СКП, ограбление банка, нападение на благотворительном сборе средств, кража баз данных с похищением призрачного сталкера и твоя полная капитуляция всего неделю назад». Я кивнул, не вполне понимая к чему она ведёт, и всё же не желая прерывать её». «В последних двух случаях ты и твоя команда извратили естественный ход правосудия. Вы притворились, что оказались побеждены призрачным сталкером ради того, чтобы неожиданно напасть на стражей, а позднее ты сдалась и получила крайне мягкое наказание за свои преступления. Думаю, я понимаю, к чему вы ведёте». Сказала я и посмотрела на остальных, но они были слишком заняты попытками сделать вид, что они слушают наш разговор. Изморость кивнула. «Дело в том...» Корабль накренился, и Изморость оборвала фразу, чтобы удержаться не упасть на пол... Пристав упал и едва не скатился по полу, однако его поймал перевес. «Коль шедра!» – крикнула изморозь. статус «Мы под обстрелом. Выполняем маневры уклонения». «Снайпер!» – предположила я. «Маловероятно!» – доложил корабль. «Если только снайпер не способен передвигаться на значительное расстояние. Он находится на расстоянии приблизительно 1 километр 170 метров. Ракета приближается перпендикулярно курсу». «Ракета!» Воскликнул сильно встревожный Гарпун. «Снаряд!» — поправил себе корабль. «В форме человека!» Я заметила, что Гарпун немного расслабился, что показалось не до странного забавным. Он обрадовался, что это всего лишь человек, но опыт подсказывал мне, что маленький или средний заряд взрывчатки был куда менее пугающим, чем перспектива сражения с неизвестным парочеловеком. «Выпусти меня, Кульшадра!» — сказала Изморось. да того, как они снова атакуют!» «Следуемым распоряжением по каналу-2!» Задняя часть корабля открылась, ветер ворвался в трюм, несколько бабочек были сорваны со своих насестов. «Каркас-то за главного!» — сказала изморозь. «Понял», — ответил каркас. «Пристов!» — попросила изморозь. «Ударь меня!» Пристов не ответил, все ещё вцепившись в руку перевяса. Он закрыл глаза, и изморозь начала светиться, света спускали волосы, кожа и костюм. После этого она встала из сиденья, подпрыгнула и полетела в открытый люк, Всего мгновения спустя корабль снова качнуло, каркас использовал свою силу, чтобы создать низкий купол над приставом. Задний люк закрылся, и пристав смог наконец расслабиться, почувствовав под собой твёрдую опору и получив возможность за что-то держаться. Снаряд быстро вращается вокруг вертикальной и горизонтальной осей, генерируя составное изображение на основе записи видеокамер. На мониторах появилось серое поле, которое начало быстро принимать форму сначала искажённой сферы, затем грубого подобия лица, и, наконец, лица со множеством деталей. Рефери перевез гарпун каркас застанали в унисон. Я подозревала, что пристав присоединился бы к ним, если бы мог видеть монитор. «Ебаный притворщик!» — пробормотал перевез. «Мудак! Ты нанял худшую из возможных наёмниц? От засранец!» Я взглянула на изображение, не слишком известное мне лицо, но я видела его изображение по телевизору, в интернете и в результате одной короткой встречи. «Это бы...» ба... Корабль вильнул, однако на этот раз ему не удалось избежать удара. Маневр был прерван неожиданным столкновением, достаточно сильным, чтобы корабль клюнул носом. Нас всех выбросило из кресел. После этого дела резко пошли хуже. Неспособный продолжить полёт, корабль пытался сохранить высоту. Насекомые, размещенные на наружной обшивке, сообщили мне, что двигатели, недавно толкающие судно вперёд, сейчас были повёрнуты к земле. Они работали на полную мощность, лишь чтобы удержать ориентацию падающей кульшедры и хоть частично компенсировать силу тяжести. Сила изморези остановила кульшедру в середине падения, привязав её к двум соседним зданиям ледяным мостом. Снаряд ударил снова, прямо сверху, лёд слева, с левого борта, раскололся. «Пристегнуть ремни!» — проревел каркас. «Если не можете, держитесь! Глубоко дышите! Расслабьтесь перед ударом!» Я забралась туда, где располагались скамьи, пристегнулась, Два мне через плечи, один через бёдра, подголовник, его не было, только голый металл. Бабочки окружили его значительно выше, я потянулась, нашла защелки и опустила его до нужной высоты, чтобы любой возможный удар был смягчён. Лёд по правому борту затрещал, ломаясь мучительно и постепенно. сердце замерло, когда мы рухнули на улицу внизу.